Litnet представляет. Развод на Новый год. Авторы: Елена Тес, Каролина Шевцова. Читает: Анастасия Беляева. Пролог. Соня. Брак между Титовым Максимом Александровичем, такой-то даты рождения и проживающего там-то, и Титовой Софией Николаевной, такой-то даты рождения и проживающей там-то. прекращен 29 декабря 2016 года на основании решения за Москворецкого районного суда города Москвы от 21 декабря 2016 года. Да, это было крайне быстро. Я снова и снова перечитывала текст, собирая разбегающиеся буквы в одно осознанное предложение. И вроде бы не дура, а вполне себе юрист с высшим образованием и прилагающимися к нему красными корочками. Но как-то не получалось убедить себя, что всё отлично. И на это была весьма веская причина. За окном раздался первый не смелый залп петард. Я же постаралась сфокусироваться на картинке в телевизоре и звуках. Били куранты. Время загадывать желания. Передо мной стояли оливье, мандарины, бутерброды с икрой и слабосолёной сёмгой. Стол был сервирован на двоих, привычка, от которой мне ещё предстоит избавиться. От открытой, но не начатой бутылки шампанского шёл тонкий плетарный аромат. Из идеального новогоднего сета выбивалась лишь картонная упаковка теста на беременность, гарантированный результат с первого дня задержки. Не было у меня никакой задержки, нарушения цикла, несварения, тошнота, измена мужа. Я плохо питалась, мало спала, нервничала и часто плакала. В этом не было ничего странного, и это мало походило даже на косвенные признаки возможного интересного положения. Это было просто невозможно. Не после 5 лет безуспешных попыток, не сейчас. Я прикрыла глаза и откинулась на мягкую спинку модного стула. Но лучше бы я этого не делала, ведь память быстро нарисовала передо мной виноватое лицо Макса. Его слова, его измышления, очевидная вина на лице, при этом крайне серьёзный и собранный вид. Он готовился к войне и истерике и получил сполна. Я переспал с Любой. Люба забеременела. Это мой ребёнок. Назовите три фразы, которые перевернули вашу жизнь с ног на голову. Я пока в своём личном рейтинге оставлю эти. К несчастью, они затмили все остальные. хорошие, плохие, все. Грохот за окном снова вернул меня в реальность. Тёмное небо озарили всполохи разноцветных огней. Ещё, ещё и ещё. Меня же интересовал только один цвет красный. Время загадывать желания? Да нет, время им сбываться. Руки не дрожали, колени тоже. Я достала тест из коробки и улыбнулась, чувствуя солёную влагу на пересохших от волнения губах. Кажется, в этом году Максим Титов был очень хорошим мальчиком. Дедушка Мороз приготовил ему сразу два подарка. Один он уже развернул вместе со своей любовницей, а второй я, пожалуй, оставлю себе, и он о нём никогда не узнает.